Если бы он попросил, наверняка дала бы, но он пока не опустился до того, чтобы откровенно клянчить деньги. Хоть он и глуп, но не настолько же, чтобы не понимать, такие просьбы — это самый верный способ уронить себя в глазах дамы. Кстати, о дамах. Есть возможность как-то выудить информацию у красотки Роситы? Пробовали. С незнакомыми людьми она не станет говорить о бывшем муже. Хм... Есть одна идея. А если не просто с чужим человеком, а с человеком, которого представляет член королевской семьи? Агнесе не сложно будет оказать мне столь незначительную любезность. А если она не сможет лично присутствовать на балу, сойдёт любая из принцесс? Не уверен, ваше величество. Насколько мне докладывали, бывшая жена ненавидит Артура и не желает о нём говорить, с кем бы то ни было. А если к ней заявится новая невеста ненавистного супруга и наивно хлопая глазками, попросит копию свидетельства о разводе, дабы они могли подобающим образом заключить брак? Не пожелает ли мадам Россита в качестве маленькой мести раскрыть глаза несчастной дурочке и объяснить, куда бедняжка лезет? Лависс довольно прижмурился, как кошка, которую почесали за ухом. Вы как-то всегда не превзойдены, ваше величество. Не могу предсказать точно, возьмёт ли мстительность верх над осторожностью в этом случае, но попробовать можно. Мне заняться? Нет-нет, я попрошу Орланда или его придворного мага. И Ольге эту идею сам подброшу. А ты займись всем остальным. И очень тебя прошу, позаботься, чтобы с Мендосы не вышло такого же прокола, как с Артура. Уверяю вас, больше подобного не повторится, заверил глава департамента и захлопнул папку. Вот Кантер с некоторым смущением развёл руками, словно не знал, куда их девать. Так и вышло. "Прости, не сказал сразу я, я боялся, что ты станешь как-то выделять меня среди других актёров, проявлять ненужное снисхождение, делать всяческие поблажки, спотыкаться на каждом слове, опасаясь обидеть. А больше всего я боялся, что ты выдашь меня Ольге". А теперь, также неловко спросил Карлос, Зажжённая спичка дрожала в его пальцах, огонёк судорожно плясал, не в силах попасть на кончик сигареты. А теперь Ольга сама догадалась: что же до всего остального, ну пусть всё будет как было, прошу тебя. Не надо смотреть на меня с такой скорбью и раскаянием, ты ни в чём передо мной не виноват. Не надо бояться причинить мне боль не осторожным словом. За эти годы я отрастил такую броню на сердце, что прошить её словом не легче, чем пробить стрелой чешую дракона. — Да, меня легко разозвить, но чтобы обидеть, надо очень постараться. — Пожалуй, это только у Ольги получается. Ты ведь не выдашь меня, а, Карлос? Маэстро неровно, прерывисто затянулся и несколько раз быстро кивнул. — Спасибо, — нервно улыбнулся Кантер, и в разговоре повисла тяжелая, как стена паузы. — Эх, — подумал Кантер, — здесь явно не хватает бутылки да пары стаканов, да блюдца с со солеными орехами и маринованными улитками. Сразу бы легче пошло, проще не принуждённие, а мы сидим в нём все два вынужденных трезвенника. Я ещё ладно, мне теоретически можно, а вот Карлос, если хоть и резнёт, может и опять запить. Так и будем сидеть, мямлить, глаза прятать. Как тебе тарьян?" вдруг спросил Карлос, не отрывая глаз от изорванной обёртки, из которой пытался по-быкновиню по свернуть кулёчки. "Он замечательный", искренне отозвался Кантер. Возможно, это прозвучало излишне пылко, но он так обрадовался подходящей теме для разговора, что поспешил как можно скорее свою радость высказать. Тарьен — это то, что надо. Ну, честно, у него потрясающий голос, ослепительный огонь, а главное, парень не избалован и приучен работать. Из него выйдет толк, я это чувствую. Ты молодец, что его нашел. Я так боялся, что ты за неимением лучшего все-таки возьмешь Артура. Да если бы даже я ничего лучшего не нашёл, я бы скорее отказался от постановки, чем взял на главную роль Артура Санбаредо. У меня тоже есть какие-то принципы, в конце концов. Ну вот да, конечно. А как тебе Ольга? Она хорошая девушка, а как ученица? Честно скажу, не знаю. Вроде уже ни одну уно знакома, а веришь ли, до сих пор не могу определить, годится она на что-нибудь. Слишком она чужда нашему миру, но всё у неё не так. С одной стороны, хорошо, когда у человека мозги не замусорены стереотипами. А с другой стороны, ну откуда мне знать, может, очень даже и замусорены, но только совсем другими, чуждыми, непривычными. И то, что нам кажется свежим и оригинальным, на самом деле давно заезжено в её родном мире. Очень не мешает её необычное происхождение. Мне не мешает. Тебе, может, и нет? Тебе всегда такие нравились, я помню. Ещё тогда не мог понять, как тебя угораздило связаться с этой патрицией. Так же, как и Ольгу с Артуром, помарочнял Кантер. Карлос, тебе не кажется, что он её чем-то приворожил? А он умеет? Не знаю, мне вот кажется, я не могу понять, это чёртё работает или мозги потихоньку на бикрень сползают. Мне попадались в жизни и более несуразными мизольянцы, в которых никакой магии даже не пахло. Ты бы лучше специалиста спросил. Прошу обязать это. Кстати, как раз сегодня собираюсь зайти к одному специалисту. Ты не торопишься? Я тебя не задерживаю? Ты же исполошился, маэстро. Ну что ты, я же сам к тебе пришёл. И я ещё не слышал твою историю. Я, конечно, не настаиваю, да и вряд ли она хоть чем-то немного веселее моей, судя по тому, что я видел в твоём сне. А знаешь, задумчиво произнёс Карлос, продолжая сосредоточенно лепить кулёчек из обрывков бумаги. Ведь после того случая я перестал видеть подобные сны. Ты каким-то образом прогнал мой вечный страх, освободил от гнета прошлого и дал новую жизнь.